Шесть. Они прислушивались и принюхивались изо всех сил. На качелях веселого лужка сидел Феликс и изучал какую-то детскую книжку, разложенную на коленях. Тройняшки микельсон слышали, как его кожа трется о бумагу, когда он переворачивал листы. Иногда доносилось пощелкивание облупившейся краски, когда Феликс елозил по сиденью. По улице проехала машина, напоминая лупоглазое чудовище со светящимися глазами. — Что бы мы ни пытались услышать, у этого нет сердца, — заявил Ели где-то через минуту. — Перед нами самый обычный пятачок, засранный детьми. Алва напрягла слух. Вероятно, в облике волка она бы услышала больше, но и ее человеческие уши тоже на что-то годились. Например, чтобы уловить, как ёжица, поверхность паркового пруда от налетавшего ветерка. Мне кажется, я чую запах уксуса. И, может быть, какого-то украшения. Ну да, в мусоре валяется оброненная побрякушка, и чё? Побежим сдавать её в ломбард? Отец сказал, чтобы мы держались вместе. Улица пуста, как по мне. Только через дорогу кто-то хрустит чипсами и поднимает стульчак. Это один и тот же чувак, если что. А запах уксуса? Гнилые бананы, размокшие крекеры, окурки, соленья. Господи, мне продолжать? Это немного успокоило Алву. Она посмотрела на яньку Та стояла неподвижно, с испугом и нежностью, смотря на подростка с книжкой. «Янни, мы подождем тебя здесь, ладно?» «А вы можете вообще свалить, а?» Янника облизала пересохшие губы. «Я... я буду объясняться». Ели и Алва кивнулись серьезными лицами. Объясняться — это по-взрослому. Взрослые только и делали, что объяснялись. В эту самую секунду их отец Вигу микельсон объяснялся в полиции, А еще там объяснялась Диана, их дорогая бабуля. Не исключено, что потом Виго, Диана и Сиф тоже будут объясняться, но уже между собой, так что Еля и Алва прекрасно все понимали. «Я скажу ему, кто я, покажу, какова внутри». Яника с мольбой взглянула на брата и сестру. «Он никому не расскажет, он поймет. Папа ведь тоже понял маму». Глаза еле полезли на лоб. — Что ты сделаешь? отец в курсе, что ты сошла с ума? — Мама все равно знает, — пожала плечами Яника. — Она знает абсолютно все. — Знает все и ничего не делает, — подумала Алва. И ее обожгло стыдом. Сиф любила их, каждого. Но за любовью крылось что-то кошмарный фатализм. Севграй проповедовала неотвратимость судьбы и понемногу пыталась заманить всех в свою ужасную церковь. «Попробуй быть обычной девочкой, а не волком. Не играй с ним. Он может и не быть твоим избранником». «О чем вы вообще?» прошептал Ели. Алва внимательно посмотрела на брата. И Яника чуть не обратила Феликса прямо в школе. «Серьезно?» — еле сдавленно хохотнул. «Ну мы и даем, детишки микельсон А я тоже так могу? Или для этого обязательно розовые сопли разводить?» «Я пошла!» — выдохнула Яника. «Не подслушивайте нас, пожалуйста!» «Не волнуйся, сестренка, я создам фон!» и еле громко рыгнул. Алва обняла сестру. — Мы все равно будем стоять так, чтобы вас видеть, так что не лапай его, Яни. Яника вяло улыбнулась и сошла с тротуара на дорогу, зашагала в сторону веселого лужка, где ее дожидался мальчик с книгой. На мгновение ей показалось, что в парковой чаще возник и пропал силуэт с горящими глазами. Ветерок доносил слабые запахи уксуса.